Они только переглянулись. Несите благую весть. Сын человеческий явился. Царство пришло. Идите, идите, идите. Все встали и принялись переминаться с ноги на ногу. А жен взять можно, спросил Яков. Да. А из учениц кого-нибудь, спросил Матфей. Да. А Фоме-2 тоже можно? Фоме-2 тоже можно. На все вопросы им ответили, но они еще немного потоптались. Шмяк, сказал Джошуа, ты не распределишь территории. И пусть идут. «Ладушки, и я принялся за дело. Кто хочет? Самарию. Никто? Хорошо. пётр она твоя. задаем там жару. Кисаре? Давай, клюздаперы, налетай». Так в были назначены их святые миссии. Утром объявились 70 человек из тех, кого мы просили помочь с раздачей еды. Прослышали о назначении апостолов и пришли к Джошу. «Почему всего 12 спросил один. «Вам что, всем хочется отречься от собственности, бросить семьи и подвергаться гонениям под страхом смерти ради того, чтобы нести благую весть?» — спросил Джошуа. «Да!» — крикнули все. Джошуа посмотрел на меня так, будто не верил собственным ушам. «Я же говорил, отличная получилась проповедь», — сказал я. «Шмяк, вы с Матфеем распишите территории. Никого в их родные города не отправлять. При таком раскладе все не очень хорошо получается». Так 12 и 70 отправились в путь, от Джоша, Мэгги и я ушли в Десятиграде на территорию брата Ирода, Филиппа. Мы жили в пустыне, ловили рыбу и, в общем, прятались. Джош немного проповедовал, но лишь маленьким группам, и хотя недужных исцелял, просил их никому о чудесах не рассказывать. Три месяца мы скрывались в землях Филиппа, а потом лодочник доставил нам с другого берега известие, что кто-то заступился за Джоша перед фарисеями, и смертельный приговор, который, правильнее сказать, никогда и не был официальным, отменили. Мы вернулись домой в Капернаум и стали дожидаться апостолов. Несколько месяцев в полевых условиях поубавили их энтузиазм. «Отстой! Все люди — сволочи! Прокаженные уроды!» Матфей вернулся из Иудеи с более точными сведениями о таинственном благодетели джошу «Его имя Иосиф Аримофейский», — сказал он. «Богатый купец, владеет кораблями, виноградниками и давильными прессами. Похоже, фарисеи к нему прислушиваются, но сам он не из их». числа. А раз он богат, то и с римлянами может говорить свысока. Я слыхал, ему собираются предоставить гражданство». «А зачем ему нам помогать?» — спросил я. «Я долго разговаривал с ним о царстве, о Духе Святом и обо всей остальной программе Джошуа. Он верит». Матвей широко улыбнулся, явно гордясь таким могущественным неофитом. «Он приглашает тебя на ужин, Джошуа, в Иерусалим». «Ты уверен, что там Джошуа будет в безопасности?» — спросила Мэгги. «Иосиф прислал со мной вот это письмо. Гарантирует безопасности Джошу и всем, кто захочет его сопровождать». Матфей вынул свиток. Мэгги взглянула его и развернула. «Здесь и мое имя стоит, и Шмяка. Иосиф знает, что ты придешь, и я сказал ему, что Шмяк присосался к джошу как пиявка». «Прошу прощения. Я имел в виду, ты сопровождаешь учителя, куда бы он ни пошел», — быстро исправился Матфей. «Но почему я?» — спросила Мэгги. «Твой брат Симон, которого зовут Лазарем, он очень болен, он умирает. И он о тебе спрашивал. Иосиф просил передать, что путь твой будет безопасен». Джош схватил котомку и зашагал. «Пошли», — кинул он через плечо. пётр ты за главного, пока я не вернусь. Шмяк, Мэгги, до темноты нам следует добраться в Тевериаду. Может, займем там верблюдов? Матвей, идешь с нами. Ты этого Иосифа знаешь. Ты, Фома, тоже. Я хочу с тобой поговорить». Так мы отправились в путь. Я был уверен прямиком в челюсть капкана. В дороге Джош подозвал Фому. В нескольких шагах позади, чтобы слышать их беседу, шли мы с Мэгги. Фома то и дело тормозил, удостоверясь, что Фома-2 не отстает. — Все они считают тебя полоумным, — говорил Фома. — Хихикают, у меня за спиной, пальцем у виска крутят. Мне Фома-2 сказал. — Фома, ты же знаешь, я могу возложить на тебя руки, и ты станешь исцелен. «Фома-2 больше не будет с тобой разговаривать, остальные не будут над тобой смеяться». Фома долго ничего не отвечал, но когда снова посмотрел на Джошуа, я заметил, что по щекам бедного олуха струятся слезы. «Если Фома-2 уйдет, я же останусь один? Совсем?» «Ты не останешься один, у тебя буду я. Ненадолго. Тебе ведь уже недолго с нами. Откуда ты знаешь?» «Мне Фома-2 сказал». «Только остальным мы пока не скажем, хорошо?» Не скажем, если хочешь. Но ты ведь не станешь меня исцелять, правда? Не прогонишь Фому два. Нет, ответил Джошва. Нам обоим скоро лишний друг не помешает. Он похлопал Фому по плечу и прибавил шагу, догоняя Матфея. Только не наступи на него, крикнул Фома. Извини, откликнулся Джош. Я посмотрел на Меги. Ты слышала? Она кивнула. — Ты не должен этого допустить, Шмяк. Ему на свою жизнь похоже наплевать, но нам-то с тобой его жизнь дорога. Если с ним что-нибудь случится, я тебя никогда не прощу. — Но Мэгги всех положено прощать, а тебя нет, если что-нибудь случится с Джошем.